Самое лучшее немедленно уйти. Анфиса ставит самовар. До свидания. Хочет крикнуть он, но голоса нет. Тело все в чужом плену. Она за перегородкой в другой комнате бренчит посудой, открывает шкаф, с места на место переходит. Но непрерывная цепь звуков тех вдруг рвется, и комнаты не имеет.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 «Любите землю, любите жизнь».